Глава 19 когда все идет не туда, поверни в другую сторону печенье с предсказанием. Просчитать трюк до последней мелочи невозможно и никто лучше каскадеров не знает об этом. У шанита пытаются как никто другой предусмотреть все возможные последствия развития событий. Есть технологии, по которым можно предсказать с высокой степенью достоверности. Но что такое высокая точность, когда тяжелая машина наскакивает на бордюр, тротуара и меняет траекторию движения? Что если она двигалась в момент столкновения с объектом на скорости, превышающей расчетную на 30 км? Минуту назад Владимир сидел за рулем грузовика и на экране передатчика отслеживал, как точка, обозначающая черный паркетник Баренцева, вылетает на пустую набережную и направляется в сторону предполагаемого столкновения. Все шло по плану еще минуту назад. Единственная проблема — водитель паркетника, кажется, ускорялся слишком быстро. «Отменяем?» — спросил Владимир Женьку, сидевшего на сиденье рядом с ним. Женька — специалист по слежке, оторвался от экрана и удивлённо посмотрел на соседа. «Почему?» — спросил тот. «Они разгоняются чего-то слишком», — коротко пояснил Владимир. Времени было мало. Грузовичок вывернул из переулка и уже ехал по набережной, в некотором удалении от паркетника. Мигалка, впрочем, уже была слышна. «Ну, — Но улица вообще пустая. — Это да. Ну что? — спросил Владимир в последний раз. — Они нас уже видят. Второго раза не будет. И Ярик нас кончит за то, что мы все испортили. — фыркнул Женька. И Владимир, покачав головой, нажал на кнопку. Несколько кирпичей выпало на дорогу. Риск — благородное дело. Деньги — нужная вещь. «Не будет кирпичей, на дороге не будет и денег. На зарплату жить крайне сложно». «Летят!» — кивнул тот, глядя на то, как закрутила паркетник. Камаз немедленно съехал с дороги в переулок. «Не нравится мне их траектория. Вот черт!» — крикнул Владимир, когда вдруг машина ударилась у тротуара и подпрыгнула, а потом покатилась, увлекаемой инерции на ограждение набережной. «Там хоть лед?» — спросил Женька. — Ни черта! — Владимир резко нажал на тормоз, переключился на нейтраль. — Садись, уезжай. Что? — вытрящился на него сосед. — Уводи машину, сейчас же, как мы и планировали! — в голос заорал Владимир, открывая на ходу дверь. — С ума сошел! — Женька подпрыгнула на ходу, перебрался на водительское сиденье Дорога была свободна. Буквально несколько машин. До двора, где они должны были передать грузовик, сгрузить кирпичи и сменить номера, оставалось буквально чуть-чуть. Может быть, все и обойдется. Не было бы ментов. Впрочем, для них есть липовые накладные. Владимир подоспел, когда машина уже исчезла из зоны видимости. Он скинул ботинки, куртку, пуховик, свитер. Людей почти не было, но пара машин остановилась чуть поодаль, привлеченная видом раскрученной оградки. Владимир нырнул вниз, не задумываясь. Времени не было, и дело было даже не в том, что он хотел все же получить свои деньги. Они были тут ни при чем. Просто это единственное, что должно было быть сделано в такой ситуации. «Ты прыгаешь, я прыгаю, мы вместе». Вода оказалась ожидаемо ледяной и невыносимо грязной при этом. Владимир с трудом разбирал направление, ориентируясь скорее по какому-то шестому чувству, чем по реальным приметам. Несколько секунд, и он вынырнул, почти задохнувшись от холода. Сердце застучало, как бешеное. Вот же черт принес их всех сюда, идиоты! Он нырнул снова. И снова, с тем же результатом, как вдруг заметил фигуру, медленно дергающуюся в воде. Кто это был? Баренцев. Владимир узнал его, подтолкнул к поверхности, оторвал от себя его руки. Он паниковал, но был живым жив, шевелился, особенно задергался, когда понял, что поверхность рядом. Владимир вдохнул еще раз, так глубоко, как мог, и нырнул снова. Он плыл и плыл вниз, в темноту, пока вдруг не заметил странные искаженные лучи света, отражающиеся откуда-то из глубины. Машина шла ко дну, все еще поблескивая фарами ближнего света. Владимир заставил себя не паниковать. Он огляделся, сместив угол обзора в сторону света, И тут заметил два тела, болтающиеся без всяких признаков движения в толще воды. Это было плохо. Двое слишком много, не вытянет. Но попробовать стоило. Может быть, там на поверхности кто-то уже раздевается, чтобы нырнуть за ними, чтобы помочь. В конце концов, именно это же отличает нас от зверей. Способность сначала совершать какие-то невообразимые, совершенно нелогичные глупости, а затем исправлять, проявляя чудеса героизма. Владимир подхватил Ярослава и второго водителя, по-видимому, за волосы, и потащил вверх. Слава богу, тянуть было недалеко. Страхов сделал все, что мог, не хватило совсем чуть-чуть. «Кто-нибудь, помогите!» — кричал Баренцев, цепляясь за гранитную набережную, высокую, неприступную. «Вытащите меня!» «Сейчас, мужик, сейчас!» — кричал кто-то сверху. Второй охранник уцепился за железку, торчавшую из набережной, и молча висел на ней, стараясь унять дрожжи в зубах. Его и вытащили первым. Два троса скрепили карабинами. Продели под спиной. Держаться водитель мог очень слабо. И был риск, что он сорвется обратно. Холод лишал руки подвижности. Баренцев выбрался на берег вторым. И оказался куда бодрее своего охранника. Сказался, видать, бег по утрам и полное стерильное непитие, к которому он также тяжело привыкал. «Они не дышат». — сказал Владимир, с трудом подняв над водой головы Ярослава и второго охранника. — Привяжешь? — спросил кто-то, и народ принялся сооружать на месте еще один крюк из тросов. Через несколько минут все было кончено. «Отойдите — Отойдите! — кричал Владимир, разгоняя всю набухающую толпу. Он принялся делать искусственное дыхание Ярославу, это было ужасно. Делать искусственное дыхание одному, в то время как в нем нуждаются двое. Лицо страхова посинело, на щеке кровил порез, видимо, об стекло. Чудо, что они вообще выбрались. Что с ним? Он выживет? Почти кричал Баренцев, хотя голоса не слышалось. Забавно, судьба охранника его практически не волновала. "Не знаю", рявкнул Владимир, продолжая стучать по груди целителя. "Отойдите". «Он спас меня! Просил меня не ехать! Это экстрасенс!» Бизнесмен озирался на людей, столпившихся вокруг, и диковато улыбался. «Конечно же, господин Баренцев решил, что все это случилось не случайно. Карма, божий промысел. Пришел за мной в одной рубахе и джинсах, знал, что мы утонем», — сиял Баренцев, окрыленный этим невероятным откровением. Через толпу к лежащему на асфальте водителю протиснулся спасатель, испроезжавший мимо скорой. Он принялся откачивать его, а Ярослав вдруг дернулся в всем телом от очередного удара. Скажем прямо, удар был сильнее, чем надо. Владимир был практически в отчаянии, когда тот перегнулся, закашлялся и выплюнул из легких черную грязную воду. «Пульс есть!» — крикнул фельдшер, расчищая место для носилок. «Кажется, все живы!» — кивнул второй, глядя на еще малоосмысленный, но уже полный жизнью взгляд Страхова. «Автор» Баренцев засеял еще ярче. «Все живы», — сказал он торжественным тоном. «Живы». Мечты сбываются. План сработал куда лучше, чем можно было рассчитывать, и теперь Дмитрий Рудольфович не отпускал Ярослава от себя ни на шаг, считая его чем-то вроде своего личного оберега. Не этого ли и хотел страхов? Не к этому ли стремился все последние годы? Большие деньги, возможности. Баренцев пережил второе рождение. Дома, в тепле, уютно горящего камина, он рассказал Дарье, как вся жизнь промелькнула у него перед глазами, как он уже умер, но чьи-то заботливые руки подняли его и опустили на асфальт. Чудо произошло, и никаких сомнений в этом у него больше не было. Ярослав сидел в углу, на полу, был угрюм и мрачен, и не вступал в разговоры. Версию Баренцева о произошедшем чуде не подтверждал. Впрочем, и не опровергал тоже. Хотел одного встать и уйти, и никогда больше не видеть бизнесмена Дмитрия баринцева, которого чуть было не убил, заигравшись в свои игры. Но тот не был готов его отпустить. «Я у тебя в неоплатном долгу», — сказал он. «Терпеть не могу быть в неоплатных долгах. Господи, просто не понимаю, как это работает. Неужели ты все это видел?» «Нет», – буркнул хмуро, – «страхов, но бизнесмен только ухмыльнулся, и все. Представляешь, всю дорогу твердил, нужно остановиться, буквально с ума меня этим свел, провидение рассказывал мне, ну бывает же, его бог привел». «Нет», – замотал головой Ярослав, – «мне нужно идти». «Так, ничего не знаю, ты останешься у меня, хватит этого». «Чего?» – нахмурился целитель еще больше. «Ты будешь личным ясновидящим, я тебя нанимаю». — сказал, как отрезал Баренцев. — Когда такие люди говорят, остальные только кивают и подчиняются. — Вам моя работа не понравится, — предупредил Ярослав, сам удивляясь своей реакции Вот ведь дожили. Идет в руки крупнейшая рыба, а он — кабинится Подумаешь, чуть не утонули. Нужно продолжать играть. Отыгрывать партию до конца. — Это ты не думай. Я артачиться не стану. Теперь понимаю. — «Что, понимаете, вам надо остановиться?» – спросил Ярослав строго. Тот замолчал и сощурился. Страхов внимательно наблюдал за его реакцией. Короткий взгляд на жену, стоящую в проходе коридора. Недовольство и даже злость. Что-то скрывает. Может быть, все дело в том, что не хочет жениться? Нет, вряд ли. «Слушай, целитель, давай потом поговорим. Тебе надо поесть, переодеться». «Ты где живешь-то? Небось, какую-нибудь хрущобу снимаешь?» «Снимаю», — не стал отрицать Ярослав. Он действительно переснял однокомнатную квартиру на проспекте Мира, но еще не жил в ней толком. В основном пропадал у Женьки или в офисе. Впрочем, о своих адресах никому не распространялся. Берег информацию еще пуще. «Больше нет», — заявил бизнесмен. «Будешь получать 10 штук в месяц». «Нет уж, э, спасибо», — рассмеялся так, словно предложение было полным абсурдом. Баренцев отшвырнул от себя салфетку и вскочил с места. «Ну почему с тобой все время одни проблемы?» – возмутился бизнесмен. Ярослав вздохнул и не стал отвечать на этот в высшей степени интересный вопрос. Почему с ним всегда одни проблемы? Кто бы еще знал? Василиса, наверное, считает его ищадьем адом. Куда она уехала? Он надеялся, что она в Ярославле. Мирно живет в своем маленьком доме рядом с Дубовой аллеей. Может быть, простит его однажды. «Нет, они больше никогда не увидятся. От него всегда одни проблемы». «Я останусь тут на одну ночь», — пробормотал Ярослав после долгой паузы, оставляя таким образом за собой право последнего слова. Баренцев просиял. Он спросил, может ли Ярослав провести сеанс очистки, поставить энергозащиту, о которой ему рассказывала жена. «Можно попробовать», — кивнул Ярослав. «Нужно будет вам подготовиться». «Все, что захочешь», — кивал он. «Может, денег дать?» «Не надо», – отказался Страхов, – «деньги не нужны. Ваша жена говорила, что вы и так много делаете для благотворительности». «Да, он делает, мы и лекарства поставляем бесплатно и выплачиваем средства на лечение за границей. И еще проводим сбор средств на социальную рекламу», – вмешалась Дарья. Фонд «О ее гордость». Но не бизнесмена. Ярослав с интересом отметил, что баринцев недоволен, что морщится и отводит глаза, не слушает того, что рассказывает жена. «Может быть, вся эта благотворительность только болтовня?» «Подавайте ужин!» — крикнул он, прерывая таким образом рассказ Дарьи. Все встали и прошли в столовую. Прислуга, пожилая женщина в темной униформе с серьезнейшим выражением лица, расставляла блюда на огромном овальном столе. Белоснежная скатерть, завернутые в салфетки приборы, свечи. Ярослав не стал садиться за стол, устроился около окна. «Я не голоден», — заявил он чем снова взбесил Дмитрия Рудольфовича. «Не можешь ты быть не голоден. Я бы быка съел. Надо...» «Нет», — уперся Ярослав, игнорируя разносолы, которыми заполнили стол. «Он вегетарианец», — прошептала Дарья своему мужу. Тот покраснел и тут же щелкнул пальцами. Через минуту на столе появились фрукты и какой-то овощное рагу, которое жена держала для диеты. Все было по-семейному. Ужин при свечах, долгие разговоры о жизни, воспоминания, которыми так приятно делиться, глядя на танцующие лепестки пламени в камень. Бизнесмен рассказал многое, но все было не то. Старые истории, ничего не значащие признания. «Что со мной будет? Это повторится?» — спросил он, когда Ярослав стоял у него за спиной с горящей свечой в руке. «Что? У меня был инфаркт. Теперь не хочу умирать». Тихо пробормотал бизнесмен, и Ярослав понял, что это и есть оно — страх. Самый базовый, от которого ни один еще не сбежал, хотя все пытались. — Все умирают. — И вы тоже. — Что ждет там? — спросил Баренцев. — Как и других. — Суд. И в голосе у Дмитрия Рудольфовича появилась дрожь. Животный ужас смешался с человеческим страхом, способным проникать сквозь толщу неизвестности с помощью сознания. Уникальная способность разума спросить себя «Что будет потом?» Такая полезная и такая пугающая. Никто больше не умеет задавать этого вопроса. Никто во всей вселенной. «Вы должны остановиться!» Пробормотал Ярослав устало и лег прямо на пол у камина. Он молчал, а бизнесмен вдруг принес из кабинета сумку и поставил рядом с целителем. «Возьми». «Что это?» — сонная приспросил Ярослав. — Деньги. — Деньги? — на его лице появилась гримаса отвращения. — Да. — Двести тысяч долларов. Все, что у меня есть наличными. — Это сейчас. Потом еще достану. — Мне ничего не надо. Это ты уж как знаешь. Не надо, а дай куда посчитаешь нужным. — Но это не поможет. — Знаю, должен остановиться, — прикусил губу Баренцев. Он сел рядом с Ярославом на пол и уставился на огонь. Но это не так просто, веришь? Ты откуда тебе? Не понимаешь ты ни черта. Не могу остановиться. Все всегда в нашей власти. А ты злой, процедил Баренцев после того, как долго сверлил сонного Страхова недобрым взглядом. Не обещал быть добрым, ответил тот. Думаешь, хочу зла? Ничего подобного, это просто бизнес. В бизнесе ничего не понимаю, покачал головой Ярослав. А я... «Понимаю. Купи, продай. Это ни черта не то, это пизнец. Таких пизнецменов знаешь сколько? Откроют магазин, закроют магазин, бегают чего-то, суетятся. Терки, базары, проценты по каким-то займам. Все это чушь собачья. Большие деньги любят тишину», усмехнулся тихонько целитель. «Именно. Тишину кабинетов», Баренцев показал глазами на камин. Все они оттуда, из огня приходят и сжигают людей, как бумагу. Деньги — это ты. Что ты есть, тем и они станут. Энергия. Можешь давать жизнь, как этот фонд твоей жены. Страхов сознательно снова надавил на эту кнопку и снова успел отследить выражение недовольства на лице. А могут убивать, создавать оружие, нести смерть. Ты же не оставишь меня. Как мне с тобой связаться? «Хочу, чтобы ты был рядом, когда ты мне понадобишься». «Я вам не нужен», — покачал головой Ярослав. «Нужно только остановиться». «Достал ты меня этим бредом! Разве такой уж бред?» Страхов склонил голову набок и посмотрел на бизнесмена насмешливым взглядом. «Не могу», — прошептал баринцев уже слишком поздно. «Никогда не поздно, пока человек жив», — заверил его Ярослав. «Сколько раз он говорил эту фразу? Интересно, как там Василиса». От одной мысли о том, что она могла умереть, у него кровь стыла в жилах. Никогда ни за что не подставит ее больше. «Ничего ты не понимаешь, бесполезно с тобой!» – махнул рукой Дмитрий Рудольфович. «Ну, конечно!» – воскликнул страха, взмахнув рукой. «Я ничего не понимаю». Бизнесмен и шарлатан-экстрасенс сидели друг напротив друга и смотрели на огонь, не зная, что еще сказать. Затем Баренцев подтолкнул ногой сумку с деньгами ближе к Ярославу. «Бери деньги и иди». «Хочу, чтобы ты их пристроил», — он кивнул на сумку, — «на ну, что-нибудь хорошее. Вы не можете купить прощения». «Знаю», — вздохнул тот. «Иди, целитель». «А я подумаю». «Это хорошо, подумайте», — кивнул Страхов. Затем снял с шеи амулет и повесил на шею Баренцева. Не факт, конечно, что он все еще работает после ледяного купания, и все же кто знает. «Спасибо, что спас меня», — пробормотал Баренцев Ярославу вслед. Уже в дверях тот остановился и решил проверить еще кое-что, пробить свою догадку. «Она чистая, не такая, как вы. Любит вас», — сказал он, глядя на баринцева добрым грустным взглядом. «На самом деле, не так, как вы ее». Бизнесмен Дмитрий Баренцев, 58 лет от роду, застыл на месте, побледнел и раскрыл рот, чтобы что-то ответить. Но так ничего и не ответил. Ярослав развернулся и вышел. Он прошел по дорожке через сад. Участок был большим и прекрасно декорированным. Снега уже почти не осталось, и кое-где можно было видеть следы прошлогодней темно-коричневой травы. «Скоро будет тепло». Это чувствовалось в воздухе. Страхов забросил сумку за спину и сел в БМВ. «Раннее утро и Москва. Не поверишь глазам, пустая, чистая, сияет, как начищенный пятак». Огни, переливающихся всеми цветами радуги витрин, постепенно гасли, и Ярослав подумал, что в некоторых местах в определенные моменты, такие как этот, например, улочки Москвы и Питера становятся неуловимо похожими, особенно если не присматриваться слишком сильно. «Куда вас?» — спросил Витек, второй охранник, тот, который сидел рядом с Ярославом. Водитель был в больнице. «Высадите меня здесь!» Он ткнул в небольшой особнячок. «Пройдусь пешком. Может, не стоит?» – обеспокоился водитель, который, вероятно, догадывался о содержимом большой спортивной сумки. не бойся сам не раз перевозил в таких же кэш для своего босса. Догадка подтверждалась, проблема была в жене. «Берегите себя!» – улыбнулся Ярослав. И водитель смущенно кивнул. Благодарить было не в его привычках, но этот парень и правда был не от мира сего. Витёк помнил, как целитель бросился к двери, дёргал за ручки, в то время как сам охранник только и мог думать о том, что воздуха мало, почти нет и никогда не будет, если только он не успеет, не допрыгнет, не доплывёт. Ярослав, этот юродивый придурок в льняной рубашке, так походивший на какого-то психа, сбежавшего из дурдома, спас их всех, чуть сам не погиб. Если бы не помощь, не тот парень, что проходил мимо и нырнул за ними, если бы не все эти люди... Он вчера бы погиб. Но теперь жив-здоров и уходит вдаль с сумкой за плечом. В джинсах и ботинках его не отличишь от обычных людей, коих миллиарды. И все же страхов не такой, как в Сяне. Он настоящий. Один на миллион.